Глава 15. И за дня в день я ждала письма. Так прошла неделя, вторая. Примерно тогда же мама начала заговаривать о моём дне рождения, то и дело повторяя примечательную фразу: всё-таки 17 лет. Я догадалась, что это всё-таки означает торжественный приём с гостями. Мисс Дин, читой Саммерхилл, девицами Гардинер. преподобным донованам, доктором пайпером и ещё парой тройкой папиных рыбаков на мушку. однако в купе с новостью о том, что вместе с сам архиллами приедет их сын генри, это всё-таки стало звучать угрожающе. очевидно, мама считала меня уже девицей на выдынье, и потому я была обязана встречаться с молодыми людьми. я так и представляла будущий приём, Бедный мистер Генри ухаживает, я отвечаю ему любезностями, и вот уже мы оба непринуждённы щебечем. Очень рад нашему знакомству, примног благодарен за визит, для того ли я провела 17 лет среди крыс, кроликов и пернатых, чтобы в день своего рождения терпеть все эти человеческие кривляния? Может, современные молодые люди сейчас вкладывают в слова день рождения особый смысл, но в 1887 году считалось крайне неприличным упоминать вслух причину торжества. Поздравить меня с днём рождения было бы бестактным напоминанием о досадной ситуации, в которой меня у гораздела оказаться 17 годами ранее. К тому же в присутствии свидетеля, даже доктор Пайпер, который как раз и помог мне когда-то прийти в этот мир, изобразил при виде меня искреннее удивление, как это я тут оказалась. Я никогда раньше не встречала сына мистера и миссис Саммерхилл. Землистовато-цвето лицо, серое, будто подёрнутое паутиной, радужка глаз и покрытая перхотью одежда, которую мне все время хотелось отряхнуть. Похоже, ему уже сообщили, что суммарная рента моих родителей — 2000 фунтов, так что весь вечер он без устали выискивал у меня всяческие достоинства. Выяснилось, что у меня чарующий голос, руки художника и невиданная чувствительность. Следует также отметить, что мама не упустила случая выставить меня на показ и заставила показать гостям альбом с акварелями, а потом декламировать любой сонет Шекспира на их выбор. Я сгорала от стыда. К счастью, все вскоре переключились на мисс Дин, которая прочла знаменитые строки Альфреда Тейнессона. Мисс Дин наизусть Мужчине меч, а женщине игла. На поле брани он, она пред очагом. Ему быть головою, сердцем ей. Он у руля, она в повиновении. Всё прочее суть морок и смтение. Примечание. Теннисон. Фрагменты из поэмы Принцесса, часть 5. Перевод Колошиной. Примечание редактора. Конец примечания. Все. Браво, очаровательно, мисс Дин. И как прочувствовано. Все. Да-да, именно, именно прочувствовано. Мистер Генри Саммерхилл, ни секунды не сомневаясь в моих талантах, выразил желание послушать мою игру на фортепиано и праздновать так праздновать, ещё и мою пение в придачу. Мой полный ненависти взгляд Несколько его отрезвил, но его родители поддержали просьбу и упрашивали меня удостоить их несколькими отрывками. Мой голос, хриплый, когда я читала стихи, превращался в карканье, когда я пела. И тут меня осенило. Я: "Ой, погодите, у меня в классной комнате есть нечто подходящее". Все подумали, что я иду за партитурами. Запыхавшись, я влетела в проходную комнату, где штопала Табита. Я. Табита, как у вас получается заставить Петруччо свистеть "Правь Британия морями"? Табита перекусывает нитку зубами. Я его спрашиваю: "Петруччо, кто властелин морей?" Заслышав эти слова, ворон, сидевший у неё в ногах, принялся на свистовать припев с патриотическим рвением: "Правь, Британия, правь волнами, британцы никогда не станут рабами". Поривосходно. Я впихнула Петруча в клетку, что его не слишком обрадовало, а мне стоило удара клювом в запястье, когда я возвратилась в гостиную с клеткой в руках. Все умолкли. Я настолько верила в успех Петручча, что перестала смущаться. Я. Вот увидите, он необыкновенный. Петручча, кто властитель морей? Но ворон, разобиженный на то, что его так бесс церемонно засунули в клетку, в ответ только повернул клюв влево, потом вправо, потом вверх, вниз, вид имея при этом самый придурковатый. Я Петрутча, кто властитель морей? Тут меня озарило, что ни один уважающий себя ворон не согласится исполнять, никогда, никогда, никогда не станут рабами, сидя за решёткой. Поэтому я открыла клетку, и одним прыжком, соскочив на пол, Петрутча моментально засверкал всеми гранями своего интеллекта. Петрутча Пожар тётя Полли, кар-кар, не вынуждайте меня, Роберт, я демон. Чтобы сделать свои утверждения более убедительными, он, как следует, долбанул мисдин клювом в щиколотку, потом взлетел на стол, подкрепился тостом, перевернул чашки и засвистел: "Прав Британия морями, кар-кар". Истерический смех перемежался воплями ужаса. Четверо рыбаков на мушку под командованием папы окружили Петруча, пытаясь загнать его назад в клетку. Но ворон не сдавался без боя. Он был готов дорого заплатить за свою свободу. Чтобы с ним совладать, пришлось позвать на помощь Табиту. Меж тем мисс Дин упала в обморок, а у мамы случился нервный припадок. Этот день круто изменил мою жизнь. До сих пор родственники и друзья видели во мне безобидную дурочку, что сильно повышало мои шансы выйти замуж. Теперь же коллекция дрессированных зверей и, как некоторые утверждали, исключительная память создали мне худшую из возможных репутаций чудаковатой девицы. А все чудаковатые девицы, как известно, в один прекрасный день вливаются в армию чудаковатых старых дев. В день семнадцатилетия я в этом уже нисколько не сомневалась. В последующие 2 месяца утешением служило только одно. Никто больше не заговаривал со мной о Генри Саммерхиле. Совсем другое занимало мои мысли. Я не понимала, почему нет новостей ни от Бланш, ни от Гер Шмаль. Поехал ли он её искать? нашёл ли, успел ли, а главное, самое главное, почему же он мне не пишет. Я снова воспользовалась услугами Глейдис. Она отправилась по адресу Гера Шмаля и разузнала у его домовладелицы, что несколько недель назад он, оставив плату за несколько месяцев, уехал, не сообщив куда. Прочитав разочарование на моём лице, Гледис принялась расхваливать Джека Бороу, одного из её дружков, чистильщика обуви, вполне презентабельного, когда не на службе. Я поблагодарила Гледис за заботу и ввиду того, что деньги закончились, расплатилась с ней вышитым на савом платочком, одним из тех, которыми финансировалось обращение папуасов в христианскую веру. И ещё одно не давало мне покоя: Табита. В начале соседство с Петруччо пошло ей на пользу. Она заботилась о ком-то, кто в отличие от Милли или Панкраса не являлся плодом воображения. Петруччо в ответ слушался только её. Увы, Табита неколебимо уверовала в то, что Петруччо птица грешная, вор. Я многократно объясняла ей, что вороны просто следуют инстинктам, присущим их виду, но она и слышать ничего не хотела. Табита, порочный, учтите, он украл даже мой медальон. Петручча прятал на чёрный день всё, что блестело, и до чего дотягивался клювом. Время от времени мы натыкались на один из его тайников. В виде, как мы грабим его сокровищницу, он начинал зловеще каркать. Табита: "Вот хулиган. Я целую неделю искала эти пуговицы. Петруччо: "Я демон тётя Полли". Табита: "Вот именно, вас непременно повесят". Петруччо: "Не вынуждайте меня, кар-кар". Табита: "Вот видите, он неисправим". Тут Петруча начинал насвистывать: "Правь Британия морями". Что-тобита находила совсем уже вызывающим, а однажды вечером она пришла ко мне в классную комнату с загадочным видом и горящими глазами. Табита. Он знает. Я. Кто, что знает? Табита кивает в сторону двери. Он знает. Идите, послушайте. Идите, идите. Казалось, она не в себе. Глаза сверкали огненными искрами. Вздохнув, я отставила микроскоп и последовала за Табитой в её закуток. Петручча, сидя на стуле как на насесте, тихонько чистил перья. Табита. Петручча, что вы знаете о Табите? Петручча перестал прихорашиваться, повернул клюв вправо, потом влево. Словно изучала окрестности Петручча. Табита пожар, табита демон. Табита грозит ему кулаком. Он знает, он знает, он всем расскажет. Меня арестуют, чудовище, демон. Петручча хлопает крыльями, страшно довольный собой. Табита демон. Мне показалось, что она сейчас бросится и свернёт ему шею. Я удержала ее за руку и в эту минуту отчетливо поняла, что она готова ударить меня. «Я». «Табита, нет, не делайте этого!» Вспомнила ли она все годы, проведенные вместе? Увидела ли снова во мне ту девочку с мышками, чьей единственной компанией она была? Кулак разжался, а потом... После она так часто повторяла «Я его прибью», что Петручча внес эту фразу в свой репертуар с небольшими изменениями «Я его убью, тетя Каркар». -кар". Он и сам, видимо, немного тронулся. Наконец, однажды утром Гледис поднялась в классную комнату, чтобы вручить письмо. «Гледис, красавчик господин Шмаль вспомнил о вас». Мисс Чхи я вздрогнула, узнав почерк Гера Шмаля, потом сурово посмотрела на Гледдис. Я: У вас снова нет платка. Куда делся тот, что я вам отдала? Гледдис: Джек Бороу у меня его выпросил. Говорит, у него на службе, как увидят такой господский платок, все рты по открывают. Она сделала вид, что чистит башмак. Я только вздохнула. Гледис, как мой вышитый платок, её не переделаешь. Как только она направилась к двери, я бросилась распечатывать конверт. С первых же слов мне показалось, будто Гершмаль стоит со мной рядом. Моя дорогая, дорогая мисс Стидлер, вы, вероятно, досадовали на меня, что я так долго молчал. Впрочем, знали бы вы, как я сам на себя досадовал. Но ничего хорошего поведать я вам не мог. И каждый раз, как я брал в руки перо, меня охватывало отчаяние: к чему заставлять вас страдать, довольна того, что страдаю я сам? И если я осмеливаюсь писать вам сегодня, то исключительно потому, что надежда вернулась ко мне. Наша Бланш спасена. Как только благодаря вам я узнал, где находится наш дружочек. Я уложил багаж и взял с собой сбережения. Я хотел удостовериться, что собой представляет школа для девочек в Стоунхенде. В приёмной я представился и попросил о встрече с директрисой. Бедняжка, открывшая мне дверь, жестами показала, что не слышит, поэтому я написал на визитной карточке: "Мадам Я хотел бы записать к вам ученицу. Это сработало как волшебное слово. От силы через 5 минут та особа, именем которой я не желаю марать своё перо, влетела в приёмную. Когда она узнала, что я приехал к мадмуазель Легро, она опустилась расспрашивать, кто я такой, кем прихожусь, отцом ли, братом ли, «Да что я себе вообще позволяю? Не боюсь ли я за репутацию молодой женщины и тому подобное?» «На все это я отвечал, и я хотел бы увидеться с мадемуазель Легро и убедиться, что она в добром здравии. Я пообещал это молодой леди, ее ученице». «Тогда директриса начала угрожать вышвырнуть меня и вызвать полицию», точнее, если в точности описывать произошедшее, она пригрозила меня вышвырнуть. Я сломал два или три стула. По-моему, ещё я перевернул стол и этажерку. И вот тут она заговорила о полиции. Потом эта дама, хотя она недостойно так называться, потеряла сознание или притворилась. Признаюсь, я не стал задерживаться, чтобы проверить Я побежал по коридорам заведения, открывая каждую дверь с сумасшедшими криками «Мадемуазель Легро! Мадемуазель Легро!» Пока одна болезненного вида девочка не направила меня в лазарет. «Какой там лазарет? Вы и представить себе не можете, мисс Тидлер! Ну и вонь там стояла! Не лазарет, а мертвецкая! Ваша несчастная гувернантка лежала там, но вы бы ее не узнали!» От неё осталась только тень. Она бредила в лихорадке и тряслась. Правая рука раздулась и почернела, но мне не пристало рассказывать вам такие вещи. Прошло много дней и недель, но я всё ещё не могу прийти в себя. Тогда я чуть не сошёл с ума. Я сорвал с себя пальто, укутал в него мадмуазель Легро и унёс оттуда. Она совсем ничего не весела, сердечная. Я не знал, переживёт ли она дорогу до гостиницы. Но я говорил себе: "Боже, пусть если она умрёт, это случится хотя бы на чистых простынях, в светлой комнате с потрескивающим камином, рядом с кем-то, кто станет её оплакивать". Я послал за доктором, и он приехал. Чудесный человек, спокойный, рассудительный, не такой сумасшедший, как я. Днями и ночами напролёт я сидел у изголовья Бланш, хотя доктор посоветовал мне передохнуть, а потом я сам свалился с ног, безумец. Пришлось нанять сиделку, которая сменила меня у постели Бланш. Как я страдал от того, что не могу находиться рядом с ней. Итак, всё это должно объяснить вам моё долгое молчание, мисс Стидлер. Я тоже боролся с болезнью. Теперь мы с Бланш поправляемся и поговариваем о возвращении в Лондон. Как мы ждём того счастливого момента, наш драгоценный, драгоценный дружочек, когда мы сможем снова втроём встретиться в зале тератологии. С уважением прижимаю вас к сердцу, навсегда преданный вам Ульрих Шмаль. Я почти задыхалась, дочитывая письмо. В конце не твёрдой дрожащей рукой кто-то приписал ещё несколько строк. Моя Черри, спасибо, что прислали Ульриха. Он приехал как раз вовремя, чтобы спасти мне жизнь. Я всего лишь потеряла правую руку, её пришлось ампутировать. Ульрих не хотел, чтобы я вам говорила, но мне кажется, лучше вам это узнать до того, как мы увидимся. Прошу вас, не нужно жалеть меня. Я так счастлива. Улирих теперь моя правая рука, и я могу сегодня подписать это письмо. Ваша Бланш Шмаль.